Из этого видения меня вывел ляск открывающихся распашных ворот. Коляска, которую я катил, пересекла фотоэлектрический луч датчика ворот. В своем зомби-состоянии я прошел далеко от подъездной дорожки Элли. Я увидел, что моя правая рука ходит туда-сюда, касаясь сначала одной рубашки — тру-ля-ля, а затем другой тра траля-ля. Я одернул ее словно касался чего-то горячего. Мое лицо было мокрым от пота, а футболка тёмная от него. Я только гулял, по крайней мере, мне так показалось, точно не помню, но дышал учащённо, как после 200 ярдового спринта. Я откатил коляску назад, и ворота закрылись. Я спросил себя, что только что произошло, но думал, что знаю. Многие члены моей команды в агентстве рассмеялись бы, за исключением, возможно, Кэти Уилкин, чьё воображение простиралось дальше рекламных слоганов про очистящие средства для унитазов. Но у меня не было другого объяснения. Я видел фильмы, и, по крайней мере, один документальный телефильм, где полицейские просили так называемых ясновидящих помочь найти тела людей, которые считались мертвыми. Как ищейкам дают предмет одежды, чтобы пройти по следу, так и экстрасенсам давали предметы, считавшихся важными для человека, которого они должны были найти. В основном результаты оказывались чепухой, но в нескольких случаях это срабатывало или казалось так. Дело было в футболках, в прикосновении к ним. А часть протеда. Это были мои собственные воспоминания, вторгшиеся в ту ауру, которую я получил от этих футболок. Не было ничего удивительного в том, что мой сын попал в мои видения. Он умер примерно в том же возрасте, что и близнецы Белл, и почти в то же время. Тройняшки вместо близнецов. Трагедия, взывающая к трагедии. Когда я развернул коляску и направился обратно, яркость моего видения начала облёкнуть я стал сомневаться в том, что у меня был настоящий экстрасенсорный опыт. В конце концов, я ведь не знал, что именно случилось с близнецами Белл. Возможно, мой разум просто добавил некоторые детали, такие как скрытый провал, в который они упали. Все могло быть совсем иначе. Кроме того, нельзя было отрицать, что я был в крайне внушаемом состоянии из-за того, что коляска появилась так, как она появилась. Вот этого я не мог объяснить. Пригнувшись, я пролез под желтой лентой и покатил коляску по извилистой дорожке к дому Беллов. Скрип, скрип, скрип. Боковая дверь гаража была приоткрыта, лениво покачиваясь на легком ветерке. Ни сверху, ни снизу от замка, ни на самой двери не было ни одного скола. Ее могли отпереть пластиковой карточкой, но ее не взламывали. Я внимательно осмотрел дверные ручки, как снаружи, так и изнутри. В центре наружной ручки была замочная скважина, с помощью которой офицер Зейн запер дверь. Чтобы запереться изнутри, ключ не требовался. В центре внутренней ручки была кнопка, которую нужно было просто нажать. «Все очень просто», — подумал я. «Это были близнецы, Джейкоб и Джозеф. Они просто повернули внутреннюю ручку». Нажалась кнопка, и дверь открылась, просто как два пальца об асфальт. Потом они прикатили коляску ко мне. Джей катил с одной стороны, а Джо — с другой. Конечно. А еще мы победили во Вьетнаме, высадка на Луну была подделкой, охваченные горем и ужасом родители в сэнди были нанятыми актерами, а 11 сентября устроили американские власти. Примечание. Массовое убийство в начальной школе в Сэнди-Хук произошло 14 декабря 2012 года. Погибло около 30 человек. И тем не менее дверь гаража была открыта. А коляска оказалась у меня дома, в четверти мили отсюда. Зазвонил телефон. Я аж подскочил. Звонил офицер П. Зейн. Секретарь из управления шерифа все-таки связалась с ним. Здравствуйте, мистер Трентон. Чем могу быть полезен? Сегодня его голос был более расслабленным, с более южным говорком. Наверное, потому что у него был выходной, и он не был на службе. Я нахожусь у дома Беллов, сказал я, и объяснил ему причину. Вряд ли стоит добавлять, что я пропустил часть проманчиков, упавших в замаскированную яму со змеями. Когда я закончил, в трубке воцарилась тишина. Затем он сказал. «Почему бы вам не поставить эту коляску обратно в гараж?» В его голосе не было удивления или беспокойства. Конечно, он же не видел змей, ползущих по Джо Беллу, когда тот пронзительно кричал. «Кто-то подшутил над вами. Скорее всего, подростки, тайком пробравшиеся на Раттлснэйк Роуд, к дому умершей сумасшедший. Такая у нее была репутация в Палм-Виллидж». «Вы действительно так считаете?» «А что еще могло быть?» — Например, привидения, — подумал я, — дети-призраки. Но я не сказал этого. Мне даже не нравилось думать об этом. — Может, вы и правы. Может, они отперли замок пластиковой картой или водительским удостоверением. Нет никаких следов повреждений. — Конечно, вскрыть такой замок очень просто. — Просто как два пальца об асфальт. Он хихикнул. — Совершенно верно. Просто верните коляску и закройте дверь. Ключи покойной леди находятся на подстанции. Энди Пелли их заберет. Помните такого? — Конечно, супердедуля. Он снова рассмеялся. — Верно, только не называйте его так при нем. В общем, он договорился со своим другом-судьей, и тот подписал эту штуковину о чрезвычайных обстоятельствах, чтобы Энди мог зайти в дом и поискать информацию о ближайших родственниках и местных знакомых. «Энди стреляны, воробей. Если там кто-то был, он узнает. По крайней мере, нам нужно найти кого-то, кто возьмет на себя ответственность за останки леди». «Останки», — подумал я, наблюдая, как дверь раскачивается на ветру. «Какое слово!» «Она не может просто остаться в морге, да?» «У нас его даже нет. Она сейчас в похоронном бюро Опердома в Тамайами. Кстати, раз вы уж там, а гараж открыт...» Не могли бы вы зайти туда и посмотреть, не подверглась ли машина этой дамы какому-нибудь акту вандализма? Проколотые шины, разбитые окна, треснувшее лобовое стекло. Потому что в таком случае нам придется отнестись к этому чуточку серьезнее. С удовольствием. Простите, что побеспокоил вас в ваш выходной. Не беспокойтесь, я уже позавтракал, и теперь просто сижу на заднем дворе и читаю газету. Позвоните мне, если с машиной что-то случилось. «Если что-то будет, я сообщу Энди. И, мистер Трэндон, называйте меня Виком». «Хорошо, Вик. Если вам кажется, что подобное может повториться, придурков, которые устраивают такие шутки, трудно назвать креативными. Вы можете откатить коляску к себе и поставить ее в свой гараж». «Наверное, оставлю ее здесь». «Логично. Хорошего дня». Когда я закатывал коляску в гараж приподнимая ее переднюю часть, чтобы преодолеть косяк, то вспомнил, что также не рассказал Зейну о новых шортах и футболках. В гараже не было кондиционера, и я вспотел почти сразу, как вошел. Если не считать того, что машину Элли следовало помыть на ближайшей автомойке, боковые и лобовое стекла были покрыты коркой и соли. Шеви Круз был в порядке. Я уставился на пустые автокресла на заднем сиденье, Конечно, они были пустыми, и с трудом отвел от них взгляд. Вдоль задней стены было служено несколько картонных коробок. На каждой из них фломастером было аккуратно написано «Джейкоба и Джозефа». У моей матери была поговорка «Хуже сплетников только те, кто сует нос не в свои дела». Но отец подкалывал ее другой. Любопытная Варвария на базаре нос оторвали, но потом нос снова отрос. Я открыл одну из коробок и увидел настольные пазлы с деталями в форме животных. Открыв другую, обнаружил детские книги с картинками. Доктора Сьюза, Ричарда Скари, книжки из серии Мишки Беренштейн. В других лежала одежда, включая шорты и парные футболки с различными милыми фразами для близнецов. Вот откуда взялись шорты и футболки в коляске. Я задался вопросом, знал ли приколист, что Элли раскладывал эти вещи в коляске, словно ребенок, одевающий невидимых кукол. Офицер Зейн ответил бы утвердительно. Земля слухами полнится. Я не был так уверен. Горе спит, но не умирает. По крайней мере, пока не умрет сам скорбящий. В этом я убедился вновь открыв последнюю коробку. В ней было полно игрушек. Машинки-матчбокс, конструктор-плейстикс, фигурки из «Звездных войн», сложена игра «Конфетная страна», дюжина пластиковых динозавров. У нашего сына тоже были машинки-матчбокс и игрушечные динозавры. Он их обожал. У меня защипало в глазах, а руки не слушались, когда я закрывал коробку. Я захотел выбраться из этого душного, тихого гаража. И острова Раталс тоже. Я приехал сюда, чтобы перестать оплакивать свою жену и все те годы, которые мы глупо потеряли, проведя в разлуке, а не для того, чтобы вновь открыть давно затянувшуюся рану от ужасной смерти моего мальчика. И уж точно не для того, чтобы переживать вспышки ясновидения в духе инсайтвью. «Наверное, я еще поживу тут денька два-три, если ничего не изменится, то позвоню Грегу, поблагодарю его и скажу мистеру Ита присмотреть за местом. Затем вернусь в Массачусетс, где в августе тоже жарко, но терпимо. Выходя из гаража, я увидел на полке слева двери несколько инструментов — молоток, отвертку, пару гаечных ключей. Там стояла также старомодная масленка» с металлическим основанием, которое накачивают пальцами, и длинной насадкой, немного напомнившей мне палку от змеи Элли Белл. Я решил, что, даже если не собираюсь катить коляску к дому грега то могу хотя бы смазать эту скрипучую колесницу. Если, конечно, в банке осталось хоть немного масла. Я взял ее в руки и увидел, что на полке есть еще кое-что. Это была папка с надписью «Джейк и Джо» и крупными буквами сохранить. Я открыл ее и увидел две бумажные шапочки, сделанные из воскресных цветных комиксов. Я забыл о том, что собирался смазывать скрипучее колесо, и мне не хотелось прикасаться к этим самодельным шапочкам, а то могут начаться новые видения. В этом душном гараже такая идея показалась слишком правдоподобной. Я закрыл гаражную дверь и пошел домой. Добравшись до дома, я включил телефон и сказал поисковику «Тампа по Матиной». Мне не хотелось этого делать, но я нашел шапочки, поэтому пришлось. Сири привела меня на ностальгический сайт, созданный бывшим руководителем WTVT, филиала CBS в Тампе с давних времен. Там был список местных программ с 50-х по 90-е годы. Кукольное шоу по утрам. Танцевальная дискотека для подростков по субботам. И вот, там по Матиной, после киносеанс, который шел с четырех до шести каждый будний день до 1988 года. Когда-то давно, всего через три года после смерти моего сына, Джо и Джейк сидели перед телевизором, скрестив ноги, и смотрели, как кинг взбирается на вершину Эмпайр-стейт-билдинга» в этом я ни капли не сомневался. Наш повторный брак длился 10 лет. Девять из них до возвращения рака были хорошими. А последний год? Ну, первые полгода мы как-то справлялись. Затем боль стала нарастать, переходя от серьезной стадии к очень серьезной стадии, когда невозможно больше думать ни о чем другом. Донна охрабрилась. У нее не было недостатка в мужестве». Однажды она столкнулась с бешеным Сенбернаром, не имея при себе ничего, кроме бейсбольной биты. Против рака, сжигающего ее изнутри, у нее не было никакого оружия, кроме собственной воли, и в течение долгого времени этого было достаточно. Под конец она была лишь тенью той женщины, с которой я провел ту ночь в Провиденсе, но для меня ее красота не померкла. Она хотела умереть дома и я выполнил ее желание. Днем к нам приходила одна сиделка, а часть ночи была другая. Но в основном я ухаживал за ней сам. Я кормил ее, а когда она уже была не в состоянии дойти до ванной, переодевал ее. Я хотел наверстать все эти упущенные годы. За нашим домом росло дерево, которое раскололось, видимо, от удара молнии, а затем снова срослось, образовав отверстие в форме сердца. Это были мы. Возможно, эта метафора покажется слишком сентиментальной, но так я чувствовал. Некоторым людям везет еще меньше. Мы постарались взять все, что нам было дано. Я лежал в постели и смотрел на медленно вращающиеся лопасти потолочного вентилятора. Я думал о коляске со скрипящим колесом, о шапочках из бумаги и игрушечных динозаврах. Но больше всего я думал о той ночи, когда умерла Донна. воспоминание которого я старался избегать. Теперь же оно оказалось каким-то необходимым. Надвигался северо-восточный циклон с сильным снегопадом и ветром в сорок миль в час. В три часа дня позвонила ночная сиделка из Иллюистона и отменила визит. Дороги, по ее словам, были непроходимы. Свет несколько раз мигал, но, слава богу, не погас. Я не знал, что бы делал, если бы он пропал. В конце декабря Донну перевели с таблеток оксикантина на морфиновую помпу. Она стояла у ее кровати, как часовой, и работала от электричества. Донна спала. В нашей спальне было холодно, печь не справлялась с этим воющим январским ветром, но ее впалые щеки были мокрыми от пота, а оставшиеся клочки ее некогда густых волос — прилипли к хрупкому изгибу черепа. Я знал, что конец близок, и ее онколог тоже это знал. Он снял ограничитель с морфиновой помпы, и теперь ее маленькая лампочка всегда светилась зеленым. Он строго предупредил меня, что слишком большая доза убьет ее, но не выглядел слишком обеспокоенным. Да из чего бы беспокоиться? Рак уже сожрал большую часть ее тела и теперь доедал остатки. Я сидел рядом с ней, как и большую часть времени последние три недели. Я смотрел, как ее глаза двигаются туда-сюда под синюшными веками, пока она видит свои предсмертные сны. Внутри помпы был мешок, и если отключат электричество, я возьму отвертку из подвала и... Ее глаза открылись. Я спросил, как она себя чувствует и насколько сильна боль. «Терпимо», — ответила она. Потом добавила. «Он хотел посмотреть на уток. Кто, дорогая?» «Тед. Он сказал, что хочет посмотреть на уток. Кажется, это было последнее, что он мне сказал. Каких уток? Как думаешь?» «Не знаю». «Ты помнишь каких-нибудь уток? Может, когда мы водили его в зоопарк в Рамфорде?» «Я не помнил, чтобы мы когда-либо водили его туда». — Да, наверное, так и есть, я думаю. Она посмотрела мимо меня. Ее лицо просветлело. — Боже мой, ты так вырос! Посмотри, какой ты высокий! Я повернул голову. Конечно, там никого не было, но я знал, кого она видит. Порывистый ветер завывал у карнизов и швырял снег в закрытое ставнями окно спальни с такой силой, что казалось, будто это гравий. Свет померк, затем восстановился, и где-то хлопнула дверь. «Ты не дышал!» — пронзительно закричала Донна. Я покрылся мурашками с головы до пят. Кажется, мои волосы встали дыбом. Не уверен, но мне действительно так показалось. Не верю, что у нее еще остались силы кричать, но она всегда меня удивляла. До самого конца она меня удивляла. Ветер уже проник в дом, словно грабитель, стремящийся перевернуть все вверх дном. Я чувствовал, как он проносится под закрытой дверью спальни. В гостиной что-то упало и разбилось. «Дыши, Тед, дыши!» Что-то еще упало. Возможно, стул. Каким-то образом Донна сумела приподняться на локтях, опираясь на свои руки и не толще карандашей. Она улыбнулась и снова легла. «Хорошо». — сказала она. — Я буду. — Да. — Словно слушаешь одну сторону телефонного разговора. — Да. — Хорошо. — Прекрасно. Слава богу, что ты жив. — Что? — она кивнула. — Буду. Она закрыла глаза, все еще улыбаясь. Я вышел из комнаты, чтобы закрыть входную дверь, у которой уже лежал почти дюймовый слой снега. Когда я вернулся, моя жена была мертва. Вы можете посмеяться над мыслью, что наш сын пришел проводить ее из жизни. Вы вольны это делать. Просто однажды я услышал голос своего маленького мальчика, доносящийся из его шкафчика. В то время, как он умирал, в дюжине миль от меня. Я никогда никому об этом не рассказывал. Даже о Донне. Воспоминания кружили и кружили, как стервятники, как гремучие змеи. Они клевали, жалили, не отпускали меня. Около полуночи я принял еще две таблетки просроченного золпидема, лег и стал ждать, когда они подействуют. Я все еще думал о том, как покидающая этот мир Донна увидела Теда взрослым. То, как она ушла из жизни, должно было меня успокоить, но не успокаивало. Воспоминание о ее смертном одре неизменно связывалось с моим видением, в котором мальчишки падают в яму со змеями, и возвращением в реальность, когда я обнаруживал, что моя рука ходит туда-сюда между футболками тру-ля-ля и тро-ля-ля, ощущая их остатки. Их остатки. Я подумал, а что, если я увижу их так, как Донна увидела Теда в самом конце жизни? Что, если я действительно увижу их? Элли видела? Я знаю это. Увидев Теда, Донна почувствовала утешение, когда она пересекала границу между жизнью и смертью. Принесет ли мне утешение, если я увижу этих мальчиков? Я сильно сомневался. Их утешитель ушел. Я был чужим. Я был... Кем? Кем я был для них? Я не хотел этого знать». Не хотел, чтобы они меня преследовали, и мне не давало уснуть мысль, что это может произойти. Я уже начал проваливаться в сон, когда услышал ритмичное поскрипывание. Оно раздалось внезапно, и я никак не мог убедить себя в том, что это был вентилятор в гостиной Грега. Звук доносился из ванной комнаты, примыкающей к спальне. Скрип, скрип и еще раз скрип. Я был напуган так, как может быть напуган только человек, оставшийся один в доме, на краю безлюдной дороги. Но если Донна смогла противостоять бешеному Синбернару, вооружённой лишь бейсбольной битой, то я уж точно смогу заглянуть в ванную комнату. Мне даже пришло в голову, когда я включил ночную лампу и поднялся с кровати, что этот звук мне причудился. Я же вроде читал где-то, что... Золпиде может вызывать галлюцинации. Я подошел к двери ванной комнаты и встал там, прижавшись к стене и кусая губы. Повернул ручку и толкнул дверь. Теперь скрип стал громче. Ванная была большой. Кто-то катал коляску туда-сюда, туда-сюда. Я протянул руку через дверной косяк, до чертиков боясь. Думаю, мы всегда этого ожидаем в таких ситуациях, что чья-то рука накроет мою. Я нащупал выключатель, возился с ним мучительно долгое время, хотя, наверное, прошло две или три секунды, и щелкнул им. Верхний свет был люминесцентным, красивым и ярким. В большинстве случаев свет надежно рассеивает ночные страхи, но не в этот раз. Я по-прежнему не мог видеть ванную с того места, где стоял, но на противоположной стене я увидел большую тень, ходившую туда-сюда. Она была слишком бесформенной, чтобы я с уверенностью сказал, что это та самая проклятая коляска. Но я знал, что это она. И кто ее катал? Мальчики. Как еще она могла попасть сюда? «Мальчики», — попытался сказать я, но из горла вырвался лишь сухой шепот. Я прочистил его и попытался снова. «Мальчики, вы здесь не нужны. Вам здесь не рады». Я осознал, что говорю искаженный вариант слов против монстров, которыми когда-то успокаивал своего маленького сына. «Это моя ванная, не ваша. Это мой дом, а не ваш. Возвращайтесь туда, откуда пришли». «А куда именно им возвращаться?» в два детских гробика под землей кладбища Палметта гров. неужели гниющие тела их гниющие останки маниакально катают эту коляску туда сюда а куски их мёртвой плоти падают при этом на пол скрип скрип скрип Тень на стене собрав все свое мужество я отошел от стены и вошел в ванную комнату скрип прекратился Брошенная коляска стояла перед стеклянной душевой кабинкой. Теперь на сиденьях лежали две пары черных брюк, а на спинках — два черных пиджака. Это были погребальные костюмы, предназначенные для вечного ношения. Пока я таращился на коляску, застыв от ужаса перед этой вещью, которая, которая ни по каким земным законам не могла здесь оказаться, звук ее скрипящего колеса сменился дребезжанием. Сначала он был негромким, как будто доносился издалека, но потом стал нарастать, превратившись в звук сухих костей, трясущихся в дюжине тыкв. С душевой кабины я перевел взгляд на шикарную ванну Грега, длинную и глубокую. Она была до краев заполнена гремучими змеями. Пока я смотрел, одна маленькая умоляющая рука поднялась из извивающейся массы, и протянулась ко мне. Я убежал. В чувство меня вернула детская коляска. Она стояла посреди выложенной плиткой внутреннего дворика, как и утром. Только теперь ее тень отбрасывалась не утренним светом, а луной, освещенной на три четверти. Я не помнил, как сбежал вниз по лестнице, сломя голову в одних спортивных шортах, в которых спал, и как выскочил через дверь во дворик. Я знаю, что прошел именно этим путем, потому что нашел дверь открытой, когда вернулся обратно. Я оставил коляску во дворике. Я вернулся наверх, страшась каждого шага и убеждая себя, что это был всего лишь сон, за исключением коляски на улице. Ее существование было неоспоримо. Но знаю, что это не так. Это была не галлюцинация. Это был визит с того света». Единственная причина, по которой я не провел остаток ночи в арендованной машине с запертыми дверями, было четкое ощущение, что визит закончился. Дом был снова пуст, не считая меня. А вскоре, — сказал я себе, — он станет совершенно пуст. Я не собирался больше оставаться на Раттлснайке. В конце концов, у меня имелся замечательный дом в Ньюбери-Порте. Из призраков там были только воспоминания о моей недавно умершей жене. Ванная комната была пуста, как я и предполагал. В ванне не было гремучих змей, а на полу из искусственного брамора не было видно следов от колес. Я подошел к галерее и посмотрел вниз на внутренний дворик, надеясь, что коляска тоже исчезла. Здесь было меньше поводов для радости. Коляска так и стояла там, в лунном свете реальная, как снег зимой. Но, по крайней мере, она была снаружи. Я вернулся в постель, и, как бы это удивительно ни прозвучало, уснул. На следующее утро коляска по-прежнему стояла во дворике, но на этот раз на сиденьях лежали одинаковые белые шорты. Только, подойдя ближе, я заметил, что они все же не совсем одинаковые. На одной паре шорт — шли красные полоски вдоль штанин, на другой — синие. На футболках были изображены одинаковые вороны, одна по имени Хэкл, другая с именем Джекл. Я не собирался катить ее обратно к дому Элли Белл. После долгой карьеры в рекламном бизнесе я съел собаку в бессмысленных занятиях. Вместо этого я поставил коляску в свой гараж. «Если вы спросите меня, — не показалось ли при ярком свете утреннего солнца, произошедшее ночью сном, за исключением неугомонной коляски, конечно, то ответ будет прост. Нет. Я слышал скрип и видел движущуюся тень, когда близнецы яростно катали коляску взад-вперед в ванной комнате, которая была размером почти с гостиную небольшой квартиры. Я видел ванну, полную змей. Я подождал до девяти утра, и позвонил в «Дельта airlines Автоответчик сообщил мне, что все агенты по бронированию сейчас заняты, и предложил подождать. Я подождал, по крайней мере, до тех пор, пока не заиграла версия песни «Лестницы в рай» в исполнении струнного оркестра 100 коматозников». После чего сдался и позвонился в American Airlines То же самое. «Джет Блю»? Аналогично. У Southwest Airlines был рейс до Кливленда в четверг, но не было стыковочного рейса до Бостона, хотя агент сказал, что все может измениться. Из-за этого коронавируса все сошли с ума. Я забронировал билет до Кливленда, решив, что если не будет стыковочного рейса, я возьму напрокат машину, чтобы доехать до Бостона, а потом на такси добраться до нью -Порта. К тому времени было уже 9.30». Я прекрасно помнила коляски, стоящие в моем гараже. Она жгла мне душу, как горячий камень в кармане. Я зашел на сайт Hertz на своем телефоне и снова был переведен в режим ожиданий. То же самое было с Эйвис и Энтерпрайз. Агент, ответивший на звонок в баджете, порылся в своем компьютере и сообщил, что у них нет доступных машин для одностороннего проката в Кливленде. Оставались Амтрак и автобусные линии, но к тому времени я был расстроен, разочарован и устал прижимать телефон к уху. Я все время думал о коляске, футболках и детских черных погребальных костюмах. Свет жаркого августовского солнца не поднимал настроение. Чем больше закрывались мои возможности уехать, тем сильнее я хотел выбраться из дома Грего и уехать подальше от дома Элли Бел место для душевного восстановления у безмятежного побережья, превратилось в тюрьму. Я взял чашку кофе, прошелся с ней по кухне, пытаясь обдумать свои дальнейшие действия. Но в голову не приходило ничего, кроме коляски, скрип, одинаковых футболок, скрип и черных похоронных костюмов, скрип. Гробики тоже были одинаковыми, белые, с золотыми ручками, я знал это. Я выпил черный кофе, и в голову пришла еще одна мысль. Ночные визиты, возможно, и закончились, но преследования все еще продолжались. Четверг. Я сосредоточился на нем. В четверг у меня был рейс, по крайней мере, до Кливленда. Осталось три дня. А до тех пор надо уехать с острова. Сделать хотя бы это. Смогу ли я? Сначала я думал, что смогу, как два пальца об асфальт. Я схватил телефон, нашел номер «Баррис Резорт Отель» в Палм-Виллидж и позвонил. Наверняка у них найдется номер, где я смогу остановиться на три ночи. Разве по новостям не говорили, что этим летом мало кто путешествует? Они примут меня, скрип, с распростёртыми объятиями. Мне ответили коротким и емким автосообщением. «Спасибо за звонок в «Баррис Резорт Отель». «Мы закрыты до дальнейших уведомлений». Затем я позвонил в Holiday Inn Express в Венеции, и мне сообщили, что они открыты, но новых гостей не принимают. Мотель 6 в Сарасоте вообще не ответил. В качестве последнего варианта, скрип, я позвонил в Days Inn в Брадентоне. «Да, — сказали мне, — у них есть свободные номера. Да, я могу забронировать номер при условии, что пройду проверку температуры и буду носить маску». Я зарезервировал номер, хотя Брадентон находился в 40 милях и двух округах отсюда. Затем я вышел на улицу подышать свежим воздухом перед тем, как начать паковаться. Я мог бы пройти через гараж, но выбрал дверь во внутренний дворик. Я не хотел лишний раз смотреть на коляску, а тем более смазывать скрипящее колесо. Близнецам это могло бы не понравиться. Я стоял у бассейна, когда ослепительно блестящий на летнем солнце пикап подъехал по дорожке и остановился во дворе, и именно там, где я у бараза находил эту проклятую коляску. Вышедший из машины мужчина был одет в тропическую рубашку с попугаями, очень просторные шорты цвета хаки и соломенную шляпу, которую могут носить только коренные жители побережья Мексиканского залива во Флориде. У него было морщинистое загорелое лицо и огромные усы, как у моржа. Он увидел меня, и помахал рукой. Я спустился по ступенькам, протягивая ему руку. Я был рад его видеть. Это разорвало повторяющийся цикл мыслей в моей голове. Я был практически уверен, что знаю, кто это. Супер-дедуля. Вместо рукопожатия он предложил мне локоть. Я слегка стукнул его своим, думая, что теперь это новая реальность. «Энди Пелли! А вы мистер Трентон?» «Верно». У вас жент ковида, мистер Трентон. Не это у вас. Чист, как стёклышко, насколько мне известно. Я улыбался, как идиот. И почему? Потому что был счастлив его видеть. Счастлив не думать о черных костюмах, белых гробах и скрипящих колесах. Вы знаете, на кого похожи? — О Боже, еще бы! Мне это постоянно говорят. Затем с улыбкой под усами и блеском в глазах он изобразил, уилфорда бримли овсяные хлопья кокер прекрасный выбор я рассмеялся от восторга идеально в точку я болтал без умолку но ничего не мог с собой поделать у них была очень хорошая рекламная кампания и я могу так говорить потому что потому что вы раньше работали в рекламном бизнесе он по прежнему улыбался но я понял что ошибся насчет блеска в его голубых глазах это был скорее оценивающий взгляд взгляд полицейского. «Это ведь вы занимались кашами шарпа». «Давным-давно», — ответил я, подумав. «Он нарыл информацию про меня в интернете. Провел небольшое расследование. Зачем, не знаю. Неужели он думает, что я...» «У меня к вам есть несколько вопросов, мистер Трентон. Может, зайдем внутрь? Здесь ужасно жарко. Похоже, холодный фронт ушел, как синие замшевые туфли». Примечание. Аллюзия на песню Карла Перкинса. — Конечно, и зовите меня Виком. — Вик, Вик, понял. Я хотел провести его по ступенькам во внутренний дворик, но он уже направился к гаражу. Он остановился, когда увидел коляску. — А Престан станзен говорил мне, что вы вернули ее в гараж, миссис Белл. — Вернул? Но кто-то опять прикатил ее сюда. Я хотел протараторить ему, что не знаю, почему такое происходит. Понятия не имею, почему коляска преследует меня, как дурной запах, если бы дурной запах мог скрипеть, конечно. Но на его загорелое лицо вернулся оценивающий взгляд, и я заставил себя замолчать. «Хм, две ночи подряд. Надо же!» Его глаза говорили, насколько это неправдоподобно звучит. Спрашивали, «Не вру ли я? Если у меня причина лгать, что-то скрывать. Я не лгал, но мне определенно было, что скрывать. Потому что я не хотел, чтобы меня сочли сумасшедшим или считали человеком, имеющим отношение к смерти Элли Белл как лицо, представляющее интерес. Но это было нелепо, не так ли? «Почему бы нам не зайти внутрь охладиться, Вик?» — Хорошо, я приготовил кофе, если вы... — Не, в последнее время кофе гоняет меня в туалет. Но я бы не отказался от стакана холодной воды. Может быть, даже с кубиком льда. Вы точно не заболели. Вы немного бледны? Нет, не так, как он думал.